Глава 4. Выдернутый на поверхность из глубин сна, Евгений долго не мог сообразить, что к чему. За окном ярко светило солнце, и часы на тумбочке показывали, что дело движется к полдню. «Что за?» Хотя, если учесть, во сколько он лег спать вчера, а точнее уже сегодня, то все становится на свои места. За вечер он успел состряпать несколько вариантов статьи, пробуя разные подходы и напирая то на одну версию, то на другую. Информации, имевшейся распоряжение Евгения, недоставало для полновесного журналистского расследования, да он и не собирался его проводить. Вместо этого следовало на скорую руку слепить из кучи разносортных черепков некое подобие чашки желаемого фасона. Исходные осколки нашлись не все, но зато его никто не ограничивал в использовании посторонних фрагментов, которые Евгений в большинстве своем тут же на месте высосал из пальца. И не беда, что некоторые из посудин, выходивших из-под его руки, оказывались пугающе страшные и уродливые, почти как ночной горшок с ручкой вовнутрь. В утренний курьер как раз такие и требовались. И все же ни одно из его творений так и не смогло удовлетворить Евгения в полной мере, Чего-то в них явно не недоставало, а все те несуществующие подробности, что он выдумывал, были насквозь банальны, фальшивы и даже за километр не походили на правду. Особенно обидно становилось от того, что имевшиеся на руках факты приятно щекотали воображение, но вот изящно слепить их в единое интригующее целое никак не получалось. Вдохновение взяло пару дней отпуска за свой счет и возвращаться пока не планировало. Не исключено. что его вспугнули обещания Кирилла Вельгера отравить Евгению жизнь, если что. А потому журналист продолжал биться над статьей до тех пор, пока буквы не начали расплываться перед его глазами, а на дворе уже зачирикали проснувшиеся воробьи. Притихший был было телефон заскулил снова, уже громче, нетерпеливо ерзая по тумбочке. Если это Клиновский, то придется спешно сочинить объяснение, почему было потрачено столько времени, а результата все еще нет. Главный редактор не нуждался в перфекционистах. Он предпочитал послушных ремесленников. «Алло!» — гаркнул Евгений, стараясь, чтобы его охривший с просонья голос звучал как можно бодрее. «Евгений Полевкин, вежливо осведомился у него приятный женский голосок. «Он самый?» — у него отлегло от сердца. «С кем имею честь?» «Меня зовут Лена», — представилась девушка. «Я работаю секретаршей у Кирилла Вильгера. Вы встречались не вчера, у нас в Вильярово». Остатки сонливости в миг слетели с Евгения. Судя по всему, намечался крайне интересный поворот. Если бы его собеседница звонила ему от имени своего босса, то она должна была представиться по всей форме. Но сейчас она, похоже, звонила исключительно по собственной инициативе. Да, было такое дело. Журналист спустил ноги на пол, нашаривая тапки. А что, собственно, случилось? У Кирилла Геннадьевича появились новые мысли. Нет, просто я нашла вашу визитку в мусорной корзине. и хотела бы с вами встретиться», — неожиданно заявила Лена, и, не давая Евгению опомниться, продолжила. «Я сейчас ухожу на обед и могу быть в городе примерно в пол первого. Знаете, на въезде в Ананино у дороги есть кафе «Кудесница». «Да, знаю». «Встретимся там». «В пол первого. «Да». «Ладно, я приеду». Его собеседница повесила трубку. «От террас!» «И что бы это значило?» Судя по тому, как торопливо говорила секретарша, то и дело, опускаясь до шепота. ее беспокоило нечто действительно серьезное выходит чуть чутье не подвело евгения и кирилл действительно чего то не договаривал что ж сегодня удача сама шла в руки и от такого подарка судьбы грех отказываться времени оставалось в обрез а потому журналист вскочил с постели и помчался в ванную немного везения плюс пара обгонов по встречной полосе и в 12 часов двадцать восемь минут евгений уже сидел за столиком у окна а его не кормилилена с утра желудок дразнили доносящиеся с кухни запахи. И ведь прекрасно известно, что еда, подаваемая в подобных заведениях, скорее сокращает жизнь, нежели поддерживает. Но его пищеварительная система наотрез отказывалась внимать голосу разума, и теперь журналист сидел и глотал слюни. Его информаторша подоспела почти вовремя. На свиданиях девушки обычно заставляют своих кавалеров ждать дольше. А тут имела место почти деловая встреча. Наблюдая за тем, как она вылезает из машины, Евгений в очередной раз подивился, как такие дамские автомобильщики выживают на дорогах российской глубинки. С другой стороны, если все маршруты исчерпываются поездками из Вильярова в Тверь и обратно, то еще ладно. Здесь асфальт вполне приличный. Не иначе как клиенты питомника позаботились. Лена быстрым шагом вошла в кафе и сразу же направилась к столику Евгения. Ему даже не пришлось махать рукой, чтобы привлечь ее внимание. «Здравствуйте!» Она присела на стул напротив, положив сумочку себе на колени. Журналист сразу же узнал ее. Именно эта девушка встречала их вчера в холле и приносила ему чай. Но тогда она столь умело прикидывалась предметом мебели, что он почти не обратил на нее внимания. Строгий темно бордовый деловой костюм с юбкой до колен, собранный в тугой хвост на затылке волосы и минимум косметики на почти детском лице с маленьким вздернутым носиком. Лена представляла собой квинтэссенцию вышкаленной секретарши. целиком и полностью сосредоточенный на работе. Единственным элементом декора выступал большой бант на том месте, где мужчины обычно повязывают галстук. Большие, немного на выкате глаза придавали ей слегка удивленный и даже встревоженный вид, что, впрочем, вполне могло соответствовать действительности. «Добрый день!» — Евгений подозвал официантку. «Что есть будете?» «Ничего, спасибо, я не голодна». «Вы же вроде как на обед отправились». «Но не здесь же!» Сия истина представлялась Лене абсолютно очевидной. В любое другое время Евгений был бы с ней полностью солидарен, но сейчас, когда он не успел даже позавтракать, ему пришлось совершить над собой некоторое усилие, чтобы сдержаться и заказать только чай. «Итак», — он сложил руки на столе перед собой, — «Вы хотели меня видеть? Я могу вам доверять?» «Феноменально! Просто потрясающе!» Такой поворот представлялся одним из ярчайших примеров женской логики в действии, которые доводилось встречать Евгению. Задать такой вопрос журналисту, работающему в самом известном городском сборнике и распространителе сплетен, казалось верхом гениальности. На секунду он даже ощутил, как оттягивает его карман включенный диктофон. Но лишь на секунду. «Разумеется!» Евгений подавил рвущуюся на лицо улыбку, с предельно серьезным видом убрал в сумку заготовленный блокнот и авторучку. Все останется строго между нами». В этот момент... Официантка принесла им заказ. Увидев перед собой полупрозрачный пластиковый стаканчик, от которого поднимался пар, болтающийся сбоку желтый ярлычок и даже с такого расстояния учуял запах хлорки, Евгений ощутил, как в его душе постепенно восстанавливается внутренняя гармония, слегка повредившаяся после вчерашнего визита Вильярова. Теперь он снова был в своей тарелке. В отличие от сидящей по ту сторону стола девушки, которая ерзала на стуле точно наэлектризованная. «Я тороплюсь», — она посмотрела на часы, — «поэтому придется обойтись без вступления. Что вам рассказал Кирилл Геннадьевич?» «Почему вы не спросите об этом у него сами?» — парировал Евгений. «По долгу службы мне не положено задавать слишком много вопросов». Лена озабоченно поджала губы. «Но я в курсе того, что произошло в Верховцах. Там дача у одной моей знакомой. Я позвонила ей сразу же после вашего отъезда. Меня куда больше интересует, как отреагировал директор на ваш рассказ». «Собственно, никак». Мыкнул журналист. Его речь состояла главным образом из цитат с вашего рекламного буклета и попыток от меня избавиться. «А вы не задумывались, почему он так быстро согласился с вами встретиться? Ни одному печатному изданию он никогда не давал никаких интервью. А тут на тебе!» «Я обратил внимание, но ваш босс весьма ловко выкрутился, когда я поинтересовался причинами его необыкновенного радушия». «В этом деле он мастак», — кивнула девушка. «Но чего вас не подвело». «Кириллу есть что скрывать?» — оживился Евгений. «Вильярова как-то связано с тем ограблением?» «Наш питомник — весьма уважаемое заведение, и мы стараемся не выносить на публику внутренней разборки. Однако на сей раз дело зашло слишком далеко». «Что случилось?» «Утром в четверг случился серьезный конфликт между руководством питомника и кое-кем из персонала, в результате которого двое наших сотрудников, Николай и Оксана, покинули территорию». и скрылись в неизвестном направлении, прихватив с собой одну из собак, Артею. Что за конфликт? Что они с Кириллом не поделили? Они поздорили не лично с ним, а подробности мне неизвестны. Ясно только, что бежали они в спешке без денег и не взяв с собой ничего из вещей. Как же так получается? Вещи взять не успели, а на собаку у них время нашлось? Николай и Оксана с ней работали, поэтому Артея постоянно находилась при них. А дома они не объявлялись? Они проживали на территории питомника. Ясно. Евгений чувствовал, что их беседа бродит кругами, не осмеливаясь приблизиться к ключевым вопросам. И вы полагаете, что они могут быть причастны к ограблению? Надеюсь, что нет. Но не исключаю такой возможности. Сегодня уже вторник. Вы в полицию сообщили? Нет, конечно. Почему так? Я же сказала, мой босс не любит выносить ссор из избы. Если Вильярова свяжут с драмой Верховцах, это станет для питомника настоящей катастрофой. «Ваш директор, помнится, клятвенно заверял меня, будто уйти собаку невозможно, что все они носят радиомаяки, которые поднимут тревогу при попытке выйти за территорию. Разве не так?» «Так-то оно так, но все сказанное относится только к тем собакам, которых мы готовим по договорам. Они и застрахованы, и ошейники носят, но Артея не из них». «А что с ней не так?» «Она является в каком-то смысле сотрудницей питомника, помогает в подготовке молодняка». а наши сотрудники ошейников не носят». «Так сказать, член семьи», — прищурился Евгений. «Что-то вроде. Как Аспис». Только сейчас, задним числом, он вспомнил, что на шее огромного черного пса, что напугал его вчера до полусмерти, также не наблюдалось никакого ошейника. К немалому удивлению Евгения, Лена отреагировала на его реплику неожиданно бурно. «Апис-щенок, который любит совать свой нос куда не следует». «Щенок? Апис-щенок?» «Да рядом с Артеей он малолетний веслоухий бездельник». «А Артея, стало быть...» Такой поворот несколько выбил Евгений из клеи. Секунду назад он полагал, что Апис — самое жуткое, что могло с ним приключиться в жизни, как вдруг выяснилось, что тот пес был всего лишь малолетним бездельником. «Она одна из наших лучших собак!» Лена поумерила свой пыл и снова недовольно поджала губы, словно прикидывая, не сболтнула ли она лишнего. И все мы очень за нее беспокоимся. А за людей? Пока Артея с ними, ни Оксане, ни Николаю ничего не грозит. Но если сообщить в полицию, то предсказать, как повернуться события, уже невозможно. Почему? Дело может дойти до стрельбы. Стрелять в безоружных людей никто просто так не станет, но вот в собаку... Вы боитесь, что при задержании Артея может пострадать? Что? Лена поперхнулась и была вынуждена отпить вонючего чая. Да, да, именно. Потому-то я и обратилась к вам. «А чем тут я могу помочь?» — удивился Евгений. «Я бы хотела использовать все доступные возможности уладить конфликт мирным путем. Вы все равно уже занимаетесь расследованием этого дела, и у вас есть связи, свои источники информации. Мне не нужно от вас никакого специального содействия. Просто если у вас вдруг появятся какие-нибудь новые сведения, дайте мне знать». «Я не против, но и мне самому для этого нужно знать побольше. Вы можете хотя бы примерно описать мне ваших беглецов?» Есть ли у них особые приметы, какая одежда была на них в тот день, когда они исчезли? Да, конечно. Лена раскрыла сумочку и извлекла из нее пару фотографий. Вот, к сожалению, насчет одежды я ничего сказать не могу. Меня в тот день не было на работе. Евгений взял у нее фотографии и повернул к свету, чтобы получше их рассмотреть. На первой был изображен ничем особо не примечательный темноволосый молодой человек лет 17 и 18, присевший на корточки, и обнимающий за шею большую рыжую собаку, вид которой заставил учащенно забиться сердце журналиста. «Это, как я понимаю, Артея?» — уточнил он у девушки. «Верно. А с ней рядом Николай». Теперь Евгений постепенно начал понимать, что имела в виду Лена, сказав, что по сравнению с Артеей Апис всего лишь щенок. Журналист почувствовал, как покрылся испаренный его лоб и зашевелились волосы на затылке. И это при том, что в руках он держал всего лишь фотографию. Черному псу в кабинете Кирилла Вельгера для достижения аналогичного эффекта потребовалось обнажить крылки. Арте также отличалась огромным ростом, но была менее грузной, нежели Апис. То ли дело было в более светлом окрасе, то ли в том, что она была девочкой. Если Апис вызывал ассоциации с тяжелым боевым молотом, то Арте походила на смертоносную и острую, как бритва, японскую катану. Фигурой и пропорциями она напоминала немецкого дога, темно палевого с более светлыми грудью и животом, очень тонким черным обрамлением на морде и не с такими отвислыми щеками. Всем своим видом Артея демонстрировал спокойную уверенность и невозмутимость, в отличие от Евгения, которому от мысли, что эта элегантная машина убийств бродит где-то неподалёку, становилась немного не по себе. Ни с того ни с сего он вдруг подумал, что бедные Ротвейлеры — Скорее всего, умерли, даже не успев сообразить, что произошло. «Такой красавице, наверное, сложно не привлекать к себе внимание, предположил он. «Вряд ли беглецам удастся долго скрываться вместе с ней». «Грамотная собака умеет становиться незаметной», — отрицательно покачала головой Лена. Артея в этом деле профессионал». «Ладно», — Евгений взял вторую фотографию. На ней оказалась запечатлена другая, не менее примечательная сцена. Перед шеренгой здоровенных мужиков в камуфляжной форме, некоторые из которых держали за ошейники крупных немецких овчарок, стояла девушка, казавшаяся в сравнении с ними маленькой и хрупкой. Одетая в футболку цвета хаки и мешковатые камуфляжные штаны, она что-то объясняла выстроившуюся перед ней взводу. У нее были коротко стриженные тёмно-песочные волосы и строгое, четко очерченное лицо. Это, пожалуй, все, что можно было сказать о ее внешности по небольшой и не самой удачной фотографии. Внимание Евгения привлекло то, с каким вниманием и сосредоточенностью слушали ее мужчины. Разглядеть выражение их лиц также не представлялось возможным, но их позы выглядели весьма красноречивыми. Никакой легкомысленности или расслабленности, не говоря уж о снисходительной насмешке, которую следовало бы ожидать в ситуации, когда симпатичная девчонка распинается перед дюжиной солдафонов. только собранность, внимание и сконцентрированность на деле. Добиться такого отношения аудитории к себе возможно, только завоевав ее уважение. Насколько Евгений знал армейские нравы, самым действенным способом сделать это являлась демонстрация своего неоспоримого превосходства, чтобы ни у кого, даже тени, сомнений не возникло. И, судя по фотографии, Оксана неким образом все же сумела доказать стоящим перед ней слушателям уровень своей компетенции. «Что здесь за мероприятие?» Журналист развернул фотографию к Лени и постучал по ней пальцем. «Наш питомник оказывает помощь кинологическим службам МВД и ФСБ в подготовке собак и персонала. Тут Оксана проводит одно из таких занятий». «Чему же она их учит?» «Не знаю», — девушка пожала плечами. «Я с ней по работе почти не пересекалась, а специалисты не любят распространяться о своих профессиональных секретах направо и налево». «Евгений имел более чем достаточный опыт общения с людьми». чтобы понять, что секретарша явно чего-то не договаривает, Поначалу он хотел немного на нее надавить, чтобы сделать ее более разговорчивой, но потом отказался от этой мысли. В последнее время ему не особо везло на откровенных собеседников. Стоило ему немного подковырнуть участкового в Верховцах, как тот тут же забился, как черепаха, в свой панцирь и сделал вид, будто никого нет дома. От Кирилла Вельгера все наскоки вообще отлетали, как горох от каменной стенки. Неизвестно, как отреагировала бы на провокацию Лена, но, судя по тому, как она нервно ерзала на стуле, дело вполне могло закончиться очередной неудачей и разрывом их контракта. А Евгений хотел сохранить фотографии при себе. Они отлично вписались бы в его статью. «Что ж», — он убрал фотографии в бумажник, — «я посмотрю, что можно придумать. Если вы не хотите привлекать к ситуации чрезмерного внимания, то мне придется действовать осторожно». «Я не смогу задавать интересующие меня вопросы в лоб. Потребуется искать обходные пути». «Я не хочу создавать вам дополнительных проблем», — воскликнула Лена. «Не надо ничего выяснять специально. Не копайтесь в чужом грязном белье. Какая вам с того радость? Вы просто много мотаетесь по окрестностям. Вдруг что увидите или услышите, позвоните мне, и все. Этого будет более чем достаточно». «Я все понял. Не беспокойтесь», — заверил ее Евгений. «Перенапрягаться я не буду». Все равно я постоянно держу в голове целую ораву слухов и сплетен, которые требуют уточнений или проверки. Одним больше, одним меньше. Погода это не сделает. Если что подвернется, я вам звякну». «Спасибо». У девушки прямо камень с души свалился. «Я вам очень признательна». «Пока еще не за что», — отмахнулся журналист. И его рука замерла на середине жеста. «Но, быть может, я могу вас чем-нибудь угостить?» «Нет, нет, что вы», — секретарша взглянула на часы и поспешно вскочила на ноги. «Я и так уже опаздываю. Мне надо бежать». «Жаль, но все равно. Я был рад с вами пообщаться». «До свидания». Лена выпорхнула из кафе и, просеменив по тротуару, юркнула свою машинку. Дождавшись, когда она отъедет, Евгений вынул из кармана диктофон и остановил запись. Он никак не мог прийти к решению. Полученная им сегодня новая информация облегчает задачу, сужая круг его поисков. Или же наоборот, еще больше расширяет горизонт возможностей, Все глубже погружая его в пучину проблем, с которыми лучше дела не иметь. Получилось, что теперь он знал, кого искать, но понятия не имел, где и как к этой задаче подступиться. Ну и бог с ним. Дело может малости обождать, никуда не денется. Сейчас самого пристального внимания к себе требовали две других проблемы — пропущенный завтрак и подоспевшее время обеда. Поскольку дама отказалась составить ему компанию, Евгений с полным правом мог потратить сэкономленные средства на себя любимого и голодного. Он скинул руку, подзывая официантку.